Не пребывающий в необусловленном отрывок из вималакертинердеша сутры что означает непребывающий в необусловленном бадхисатва созерцает природу пустоты но не принимает пустоту за достигаемый объект бадхисатва постигает природу неявления и неследования, но не принимает неявление и не за достигаемый объект. Он созерцает природу несозидания, но не принимает несозидания за достигаемый объект. Он медитирует на истинности непостоянства, но не оставляет свою работу по служению и спасению. Он медитирует на страдании, но не отвергает мир рождений и смертей. Он медитирует на прекращении, но не принимает прекращение, прекращение. Он медитирует на отстранении, но продолжает осуществлять благие дела в миру. Он медитирует на беспочвенной природе дхарм, но продолжает направлять себя в сторону добра. Он медитирует на природе несозидания и неразрушения, но все-таки принимает в миру обязанности созидания и разрушения. Он медитирует на природе предвечного, но все-таки пребывает в мире взаимозависимых явлений. Он медитирует на недеянии, но непременно продолжает дело служения и наставления. Он медитирует на пустоте, но не оставляет великого сострадания. Он медитирует на положении истинной дхармы, но не следует по прямому пути. Он медитирует на неявной, непостоянной, неопределенной, необъятной и бесплотной природе дхарм, но не оставляет свои занятия касательно достоинств, сосредоточения и мудрости. Бадхисатва, действующий подобным образом, определяется как непребывающий в необусловленном. Он обладает мудростью, но не прекращает свои действия в сфере обусловленного. Он обладает состраданием, но не пребывает в необусловленном. Он желает выполнить свой великий обет, но он не оставит обусловленный мир.